Разбудила его дымка, толкая мордой в лицо. Он сонно отпихнул ее голову, но кобыла не унималась. Таита сел. — Что случилось, моя хорошая? — Что тебя встревожило? Она топнула задней ногой и тихонько застонала, что его сразу насторожило. Он встал и провел руками по голове и шее лошади, потом по ее бокам и почувствовал в глубине раздутого живота сильные сокращения матки. Дымка снова застонала, широко расставила задние ноги, задрала хвост и помочилась. Потом мордой ткнулась себе в бок, Таита обнял ее рукой за шею и отвел в дальний угол крепления. Он знал, как важно, чтобы лошадь сохраняла спокойствие. Если она встревожится или испугается, Схватки могут прекратиться и роды затянутся. Таита присел на корточки и в лунном свете следил за лошадью. Дымка нервничала и тревожно топталась, потом легла и перекатилась на спину. «Вот умница девочка», — похвалил он. Дымка инстинктивно располагала жеребенка так, чтобы ему легче было выйти. Лошадь стояла, опустив голову брюхо ее напряглось, отошли в воды, дымка повернулась и стала лизать траву, облитую жидкостью. Теперь она стояла задом к Таити, и он видел появившуюся под хвостом бледную непрозрачную выпуклость плодного пузыря. Снова начались схватки, сильные и регулярные. Сквозь тонкую пленку проступали очертания двух маленьких копыт. С каждой схваткой, Все отчетливее становились и щетки над ними. Наконец, к облегчению таиты между копытами появилась маленькая черная морда. Прибегать к родовспоможению не придется. «Бакхер!» — воскликнул он. «Молодчина моя дорогая!» Он сдержал порыв помочь дымке. Она прекрасно справляется сама. Схватки сильные и регулярные продолжаются. Появилась голова же жеребенка. «Серый, как мать!» — довольно прошептал Таита. Неожиданно последовал сильный толчок, и плодный пузырь с жеребенком вылетел. При ударе о землю пуповина разорвалась. Таита изумился. Он присутствовал при тысячах ожеребов, но такого быстрого еще не видел. Жеребенок уже пытался выбраться из пленки. — Быстрый, как вихрь, — улыбнулся Таита. — Так тебя и будем звать. Дымка с интересом наблюдала за жеребенком. Наконец пленка разорвалась, и жеребенок — это был жеребец — с трудом встал и стоял, покачиваясь. Он тяжело дышал от усилий, раздувая серебристые бока. — Отлично! — негромко сказал Таита, смелый мальчик. Дымка приветственно лизнула малыша, так что тот чуть не упал, пошатнулся, но сохранил равновесие. Тут она взялась за дело всерьез. Сильными движениями длинного языка слизывала с жеребенка жидкость, а из ее разбухшего соска уже капало молоко. Жеребенок просунул голову ей под брюха. Присосался к одному соску и начал пить. Таита неслышно отошел. Его присутствие больше не было необходимо, оно нежелательно. Утром воины пришли полюбоваться матерью и малышом. Все конники, они понимали, что приближаться не нужно. Держась поодаль, они указывали друг другу на красивую голову и длинную шею же жеребенка. «Хорошая сильная грудь», — сказал Шабака. «Будет отличный бегун на дальние расстояния. Сможет бежать весь день». «Передние ноги не приплющенные. Бежать будет быстро», — сказал Хилта. «Задние ноги хорошо уравновешены, не серпообразные». «Да, быстрый, как ветер», — подхватил Тонко. «Как ты назовешь его, маг?» — спросил Мирен. «Вихрь». Да, сразу согласились все. Хорошее имя. Через 10 дней вихрь бегал за матерью и яростно теребил ее соски, если молоко лилось недостаточно быстро. Какой прожорливый, заметил Таита. Он уже достаточно силен, чтобы идти со всеми, когда мы выступим. Мирен ждал еще несколько дней полнолуния, прежде чем двинуться дальше на юг. Таита проехал вдоль колонны, и Мирен видел, что маг осматривает бурдюки с водой и мешки с известью, привязанные к спинам мулов. Мирен торопливо сказал: Я уверен, что они нам больше не понадобятся, но. Он замолчал в поисках подходящего объяснения. Они слишком ценны, чтобы их выбрасывать, подсказал Таита. Мы сможем продать их в Квебуи. «Вот именно!» — с облегчением ответил Мирен. «Я ни на миг не усомнился в действенности твоей магии и уверен, что отныне у нас всегда будет вдоволь воды». Так и оказалось. Следующий попавшийся на пути им водоем был полон зеленой воды, и в нем плавало множество зубаток с длинными шипами вокруг круглых ртов. В мелких бассейнах рыб собралось так много, что их без труда добывали копьем. Их мясо, ярко-красное и очень жирное, было замечательно вкусным. Теперь среди воинов слава Таиты была словно высечена в мраморе и покрыта чистым золотом. Командиры и воины готовы были следовать за ним на край света, что и приказал им фараон. Корма для животных не всегда хватало, Но Таита проходил этой дорогой раньше и знал окружающую местность. Он выводил воинов к потаённым долинам, где рос низкий пустынный кустарник, казавшийся мертвым и высохшим, но в земле под каждым кустом скрывались огромные клубни, сочные и питательные. В трудные времена это был основной корм стад сернобыков. Они выкапывали эти клубни острыми копытами. Воины нарезали их на куски. Вначале лошади отказывались прикасаться к ним, но вскоре голод помог им преодолеть нерешительность. Воины сложили мехи для воды и мешки с известью в укрытие и заменили их клубнями. Все долгие месяцы марша они выдерживали хороший темп. Но теперь самые слабые лошади начали сдавать. Когда такая лошадь падала, воин... Добивал ее ударом меча между ушами. При этом лезвие погружалось в глубину черепа. Кости павших лошадей оставались белеть на солнце. Всего пало 22 лошади, прежде чем отряд достиг последнего препятствия ущелья Шаблука, узкого прохода, через который прорывался Нил. Выше этого ущелья Нил достигал в ширину почти мили, но ущелье насчитывало всего сто ярдов шириной от одного крутого скалистого берега до другого. Когда отряд остановился у начала прохода, воины впервые после выхода из Карнака увидели текущую воду. По каменистому дну ущелья струился узкий ручеек, падая в озерцо внизу. Не пробежав и мили, он терялся в песке и исчезал. По козьей тропе с одно ущелья поднялись на хребет Шаблука. С вершины на юге за обширной равниной видны были далекие низкие синие холмы. — Это холмы Керерри, — сказал Таита, — стража над Нилом. Квибуи всего в пятидесяти лигах впереди.